Глава шестая. Выездной корпоратив, на который ехали Ляля с визажистом Викой, оказался настоящим праздником веселья и семейного отдыха. Сотрудники были целыми семьями с детьми и с удовольствием предвкушали начало путешествия. Как поняла по разговорам Ляля, они были не в курсе, что их ожидает, и девушка решила не раскрывать, что их ждет, вполуха слушая их предположения. «Если попросили обновить визы, точно за границу поедем», сказала одна из женщин, сидящая наискосок от них с Ульяной и Ромой. «Надеюсь», — ответили ей несколько разных голосов. «А вы всегда держите людей в напряжении?» — тихо спросила Ляля у Ули, сидящей на ряд впереди. «Это Ромина Блаш», — хмыкнула подруга, обернувшись к ней. «Он и мне сказал только после того, как я его загнала в угол. Чтобы никто не узнал раньше времени», — тихо пробормотал, читающий рядом Рома. «Ты мне не доверяешь?» — Удивленно спросила Ульяна, повернувшись к мужу. «Доверяю поросеночек. но иногда ты, даже не желая того, можешь выдать секрет с улыбкой произнес мужчина, быстро чмокнув возмущенную супругу в нос. «Теперь я, значит, болтушка!» тихо фыркнула подруга. «А то, что ты поросеночек, тебя не волнует?» с улыбкой спросила Ляля. Улька, поморщившись, улыбнулась подруге и полезла в свою большую сумку за вкусняшками, угостив ими Лялю, и мужа. Спустя час путешествия на Сапсане Рома тихо уснул, привалившись к окну, и Уля пересела к ней, чтобы спокойно поболтать. «Ну что, красота, как тебе семейная жизнь?» Тихо спросила Ляля, чтобы никто не услышал из коллег подруги, которые сидели на окружающих их местах. «Хорошо», — улыбнулась Ульяна. «Рома отличный муж, но ужасный начальник». «Что? Это каким образом ему удалось так проштрафиться?» Скинув брови, с улыбкой спросила девушка. «Я не говорила?» — хмыкнула подруга. «Этот тиран мне зарплату урезал до прежних размеров. Пришлось свою квартиру сдать». «Ну, ты в накладе не осталась, я думаю», — предположила Ляля. Живешь в пределах Садового и на работу катаешься с ним. — Не всегда, — вздохнула подруга. — Рома иногда по делам ездит, а летом с друзьями в лес будет выезжать. — А, он же у тебя охотник, да? — вспомнила девушка старые жалобы Ульки. — На медведих. — Слава богу, ими там не пахнет, — хмыкнула супруга охотника. — Скорее, это традиционная пьяная вылазка в лес. — Как ты к этому относишься? — тихо спросила Ляля, зная, что до свадьбы Уля нервничала по поводу этих загулов. Не прикрыла эту лавочку. А смысл?» – пожала плечами подруга. «Уверена, что Рома не пойдет налево. И к тому же я с вами могу встретиться при желании». «Это да, ты чего-то пропала с радара в последнее время», – одобрительно кивнула девушка. «В последний раз все вместе гуляли у тебя на девишнике, И то Сашки не было с нами. Сама понимаешь, семейная жизнь», – пожала плечами Уля. «Мы с Ромой до последнего не могли нормально все утрясти. А теперь вот разлучаться не хочется. Он тоже своих друганов забросил. Но они уже бухтят на него, что он подкаблучник. Улька засмеялась последнему эпитету, намекая, что это явно не так. «Давай, давай!» А то кто-то кричал на девичнике, что ничего после свадьбы не поменяется. «А сама закопалась с мужем в ахап и носу не кажешь!» Поддела Ляля подругу, засмеявшись вместе с ней. «У Ленки как дела?» спросила Уля, когда смех перешел в дружескую улыбку. «Она же после последней гулянки у тебя осталась. Валерон за ней не приехал?» «Не покачала головой Ляля. Я сама удивилась, что она осталась. Ничего не говорит. Но, кажись, между ними кошка-то пробежала. Небось, Валерка брякнул чего-нибудь. Вот Ленка и показала финт ушами. Уздохнула подруга. Сейчас все нормально? Мы с ней на днях болтали по телефону. Задумчиво ответила девушка. Ты же знаешь ее. Ленка никогда не говорит про чувства. Факты и аргументы, выводы и анализ. Сказала, что все нормально. Нормально, повторила Уля. Надо, чтобы было хорошо или отлично. «Счастливая женщина всегда хочет такого же другим», — хохотнула Ляля. «Ой, и не говори», — засмеялась подруга. «Я счастлива, и мне хочется видеть такими же и всех вокруг». «Вот что женщинами творит кольцо на пальце», — поиграв бровями, подколола девушка. «А ты не надумала замуж?» — пристально посмотрев на нее, спросила Ульяна. «Тебе тоже пора». «За кого?» — раскинув руки, спросила Ляля, почувствовав, как у самой ёкнуло сердце. «А где твои женихи?» — нахмурившись, уточнила подруга. «У тебя же всегда кто-то был». «Да ну брось!» — отмахнулась девушка. «Из них женихи так себе, скорее скоморохи одни. Надо уже начать присматривать себе кого-нибудь для жизни», — иронично посоветовала Ульяна. «Тебе уже сколько?» 26, Уль», — с улыбкой ответила Ляля. «В Европе это детство». «Ты не в Европе», — возразила подруга. «Тут к 30 у тебя будут БУ-варианты с элементами". «БУ?» непонимающе переспросила девушка, нахмурившись. Бывший в употреблении», расширив глаза, расшифровала Уля. «После парочки жен и десятка любовниц». «Нахер тебе такой? Человек склонен искать вторую половинку сколько угодно», хмыкнула Ляля. «Если ты хочешь очередного такого искателя, то все огонь, подруга», съязвила Ульяна. «Так что давай, шевели булками, ты не в Европе. Светку может увидим. Коза вообще не приезжает», предположила девушка. «Ага, щаз». «Ты разве не слышала?» «Она в отпуск укатила», — скинула брови подруга. «Ты от работы отрывайся хоть иногда. На сообщения почти не отвечаешь». Проболтав почти всю дорогу в Питер, девушки с улыбками доехали до северной столицы. Небольшая обзорная экскурсия для новой половины персонала на двухэтажном автобусе понравилась всем. Ляля начала работу еще в поезде, сделав несколько удачных снимков. В автобусе также получились хорошие кадры и еще на фоне достопримечательностей. К вечеру их уже встречали на набережной и проверяли в пункте досмотра. Пока паром медленно покидал акваторию Невы, все участники корпоратива делились впечатлениями за поеданием вкуснейшего рыбного филе с овощами. Спустя час всех ожидал костюмированный бал. Ляля была удивлена масштабностью действа. Всех нарядили в красивые наряды в духе XVIII века с соответствующими прическами и париками для тех, кому не хватало своих волос. Вика постаралась всем сделать удачный макияж а Ляля не упустила возможности пофотографировать этот процесс. Самые удачные кадры всегда те, которые не ожидаешь. Веселая кутерьма приготовлений шла со взрывами смеха и периодическим распитием шампанского. Когда же начался сам бал, выяснилось, что никто, кроме организаторов, не умеет танцевать. Но умелые команды и демонстрация нехитрых па выправили ситуацию. Ляля усиленно работала затвором фотоаппарата, ловя яркие кадры и восхищенные эмоции участников корпоратива. Улька была шикарна в сочном красном платье рядом со своим королем. Женская половина была просто в восторге от антуража, а дети, также наряженные в милые костюмчики, не давали заскучать своим родителям. Во время всего вечера шла видеосъемка, которая позже будет смонтирована в настоящий фильм. Ляля провела фотосессии разных семей, которые с удовольствием позировали. Подача ужина стала настоящим фейерверком, когда одетые в ливреи официанты стали заносить подносы с купольными крышками, словно обслуживали настоящий прием во дворце. Эти подтянутые парни и удивленно восторженные взгляды ужинающих стали еще одним ценным кадром в копилку сегодняшнего дня. Позже вальс и мазурка сменились более знакомыми ритмами, и дамы с господами заплясали на современный манер. Эти зажигательные танцы также не ускользнули от лялиного объектива. День был длинным и волнительным, так что многие с сожалением уносили уснувших детей. Ляля с Викой расположились в одной каюте. Девушка с улыбкой делилась впечатлениями о поездке на пароме. Как выяснилось, это было ее первым морским путешествием. На следующий день они рано утром прибыли на финский берег и заселились в коттеджном поселке. Улькины и коллеги разошлись по небольшим домикам, располагаясь с семьями. Но через час все встретились в общестоловой, стилизованной под общину викингов. Здесь шла веселая кутерьма уже с другим сценарием. Если поездка на пароме стала усладой для женских сердец, то теперь настала очередь мужского царства. Нарядившись в средневековой одежды, образованные медики увлеченно изображали воинов Одина. Едва успев на фестиваль мужских отрыжек, Ляля стала стремительно щелкать затвором, ловя по-своему уникальные кадры. Начавшееся почти с утра развлечение в духе северных жителей радовало играми на свежем воздухе и большим количеством еды и пива. Дети носились между широкими столами и лавками, а женщины, желая поддержать своих мужей, также принарядились в смелых валькирий. Вика только успевала подкрашивать воительниц, а еще одна девочка из ивент-фирмы со скоростью молний заплетала всем шикарные косы. Ляля с удовольствием фотографировала этот праздник древних викингов на фоне сочной зелени и ярких пейзажей. Вечером было широкое гуляние с музыкой и танцами. Бравые викинги отплясывали под российскую попсу. Улька наравне с мужем отжигала в центре событий. Ляля была удивлена, узнав в водине супруга-подруги, который позже поднял накладную бороду на лоб и откинул волосы на голову, чтобы удобнее было пить имбирный эль и целовать свою богиню. Как потом поняла Ляля, все это было корпоративом в духе Асгарда. В следующий день не был богат на события. Все семьи отсыпались, и лишь к обеду вышли насладиться свежим воздухом и тихим чаепитием. Вчерашний разгул в доме викингов уже был убран, и ничто не напоминало о прежнем канале. Ляля сделала снимки всех семей в отдельности и несколько групповых. Вика увлеченно давала советы по визажу тем, кто просил. Несколько девочек-подростков попросили совета. И Ляля на компаньонку с удовольствием показала на примере, как наносить повседневный макияж и чем разбавить вечерний, чтобы не смотреться скучно или однообразно. Ляля в довесок сделала девочкам хорошие и качественные фото на аватарке, подсказав удачные позы. Окрыленные девчушки ускакали тренироваться в сторонку использовав свои телефоны. Настоящая финская сауна стала расслабляющим десертом на этом праздничном корпоративе. Последняя ночь коттеджи с Викой под боком стала сюрпризом для Ляли. Месячные пошли раньше. Но, к счастью, жизнь подготовила девушку к подобным подаркам. Утром все собрались в обратный путь, гурьбой загружаясь в паром, который прибыл на причал. Боль внизу живота была острой. Ляля в раздражении подумала, что Андрей ей там чего-то повредил. Иначе как объяснить это адово чувство растяжения? Вспомнив, что такое бывало не раз, девушка вздохнула, прекратив возводить напрасленно на другого человека. Вдруг девушка поняла, что плывет на пароме полным врачей. Найдя ульку в компании мужа, Ляля тихо попросила таблетку или указать пальцем на гинеколога, надеясь увидеть специалиста женского пола. Подруга дала таблетку и сама повела ее к врачу, оказавшимся приятной женщиной, часто попадавшей в объектив ее фотокамеры. Консультация прошла спокойно. Врач успокоила девушку, что внезапное и интенсивное возобновление сексуальной жизни вполне могло так сказаться на цикле. Выпитая таблетка подействовала, а личная жизнь осталась в недосягаемости Ульянки. Гинеколог благоразумно попросила подругу выйти из каюты, хотя осмотра как такового и не состоялось. Вернувшись благополучно домой, Ляля запаслась гигиеническими средствами, которых не оказалось в запасе, и, заскочив в магазин за вредными для Талии успокоительными, окопалась в квартире. На душе был совсем не райский сад, а скорее гроза с ливнем, ибо с Андреем она не виделась достаточно приличное время. Интересно, он вообще скучает по ней? Или просто пожал плечами и забыл к чертям? За все время ни звонка, ни смс, будто она в командировку на Марс улетела. Повертев телефон в руке, Ляля быстро напечатала сообщение. Вернулась из командировки, а в ответ тишина. Лишь когда девушка почти закипела от негодования, готовая швырнуть телефон в стену, От домовладельца-любовника пришел ответ «Ясно». Что ему ясно, Ляля не поняла. Психанув, девушка затолкнула свой сотовый под подушку и почувствовала, как от этого ясно у нее наворачиваются слезы. Что нельзя было написать больше, как будто у него лимит на слова «Ясно». Вечером неожиданно поступило приглашение от Эльзы встретиться в баре и пропустить пару коктейлей. Решив, что ей душе срочно нужно лекарство, Ляля нарядилась и не слишком бодро направилась к месту встречи, где кроме Эльзы оказалась еще и Анжелка, которая собралась кого-то изнасиловать. Встреча прошла достаточно весело, но когда Ляля осталась наедине с Анжелой, девушка не выдержала и выложила последнее все как на духу про Андрея и их сделку. Высказавшись по полной, она почувствовала облегчение и даже легкость, так как привыкла делиться событиями из жизни. Выдохнув от накопившегося напряжения и выслушав Анжелку, Ляля расслабилась и выпила больше обычного, успев наговорить подруге всяких глупостей про умерших невест и конкуренцию с ними. Девушка живо представила, что у Андрея тоже имеется подобный сюрприз. И предположения полились из нее просто рекой. Поняв, что накрутила Анжелку, Ляля, извинившись, предложила накатить еще. Встреча затянулась, и, расцеловавшись, девушки разъехались по домам. Завалившись в квартиру, Ляля с удивлением увидела Андрея. Мужчина сидел на диване и смотрел телевизор. «Здрасте. Изумленно икнула девушка, кинув свою сумочку в сторону кресла, но промахнувшись. Привет, спокойно произнес гость, чуть заметно скинув брови и разглядывая ее. Я тебя не ждала, нахмурившись, призналась Ляля, проходя в центр спальни. Я догадался, чуть улыбнувшись, ответил Андрей. Предупредил бы, буркнула девушка. Мне показалось, что твое сообщение предполагало приглашение. Скинув брови выше, сообщил мужчина. Нет, со пломбом заявила Ляля немного задрав голову, так как он встал и подошел ближе. «Ты сейчас занята?» — улыбнулся Андрей. «Как бы подоходчивее объяснить!» — иронично хмыкнула девушка. «У меня сейчас идет наступление Красной Армии по всем фронтам». «Что?» — настороженно переспросил мужчина, замерев и нахмурившись. «Что?» — скептически повторила Ляля. «С девочками такое случается регулярно». «Ясно», — ровно ответил немного растерявшийся Андрей. «Ясно», — буркнула девушка. «Какой понятливый!» пьяна?» — вдруг иронично спросил мужчина, протянув руку к ней. «А что, нельзя?» — возмутилась Ляля, отойдя на шаг назад. «Можно? Я разве против?» — сдерживая улыбку, произнес Андрей. «Кто тебя знает? Может, и против?» — буркнула она, выходя в ванную, чтобы умыться. «Курю, пью. Уволишь к чертям с должности. Алина, не драматизируй!» — с улыбкой произнес мужчина, опираясь о косяк двери. «Что, тоже нельзя?» — обиженно возмутилась Ляля. «Уже и побухтеть нельзя. Плеснув себе в лицо холодной водой, она намылила лицо и, усиленно растерев пену, девушка смыла все несколькими горстями жидкости. Взглянув в зеркало, Ляля увидела там рыдающую панду и едва сдерживающего смех Андрея. «Давай, издевайся!» — кисло посоветовала девушка. «Я сейчас все смою, а вот обиду не прощу». Мужчина тут же стер все эмоции с лица и спокойно поинтересовался. «Может, какая помощь нужна? Можно немного уединения?» — язвительно попросила Ляля. «Мне надо проверить, как дела у Красной Армии. Может, они давно меня победили, а я ни сном, ни духом». Мужчина молча отступил на шаг и закрыл за собой дверь, оставляя девушку в одиночестве. Оставшись одна, Ляля спокойно умылась дочисто, не спеша совершила все процедуры и, слегка качаясь, вышла из ванной, обнаружив стоящего за дверью Андрея. «Поджидаешь?» — хмыкнула девушка. «Блюду!» — поправил мужчина, подхватывая ее на руки и направляясь к кровати. «Ты пьяна и не совсем здорова». «Да ты просто мастер комплиментов», — кисло ответила Ляля. «И для справки, не надо меня так резко хватать и куда-то нести. Мне больно, и это опасно». Мужчина замер и, нахмурившись, повернул лицо к ней. «Мы так и будем стоять», — вздохнула Ляля, пьяно косясь на Андрея. «Устанешь и уронишь. А пострадаю я. Я могу бежать с полным снаряжением, прерываясь только на сонную еду, неделю», — спокойно произнес мужчина. «Поверь, ты не упадешь». «Тогда просто осторожно донеси меня до кровати, не дергая». Немного плаксиво просила девушка, почувствовав его крепкие объятия, по которым очень соскучилась. «Тебе очень больно?» Вдруг тихо спросил Андрей, достаточно нежно кладя ее на уже расстеленную кровать. «Да», — пожаловалась Ляля. Хотя на самом деле подобного уже не чувствовала. Просто настроение было не к черту. «Спи, завтра будет легче», — с улыбкой произнес мужчина, снимая платье и укрывая девушку. «Ой-ой-ой!» Съязвила она, засыпая. Утро было странным. Ляля спала в своей кровати почти голой, к чему уже привыкла. Но секса у нее точно не было, ибо низ живота еще тянуло. Оглянувшись по сторонам, девушка не обнаружила присутствие того, кто вчера был так заботлив и терпелив. Ушел. Бросил ее одну в трудную минуту. Но ну, не то, чтобы она прямо умирала, но все же. В этот момент Ляля заметила на прикроватной тумбе стакан и таблетку. Рассмотрев упаковку, девушка закатила глаза прочитав на ней «Антипохмелин». «Просто отлично». Такого унижения она давно не испытывала. Рядом с наполненным стаканом воды лежала записка. «Выздоравливай, выпей таблетку и поешь супа». Ушел на работу. «Значит, не бросил, а ушел на работу?» Ляля бросила записку на кровать и поплелась в ванную. Сделав свои дела, девушка зашла на кухню и увидела кастрюлю на плите. «Опа! А вот и суп из записки. Заботливо». Подойдя к посуде, которая редко использовалась самой Лялей, она приподняла крышку и вдохнула манящий аромат куриного супа. Странно, ведь ни курицы, ни лапши у нее в доме точно не было. Но наливая себе порцию, Ляля разглядела именно их. Получается, что пока она пьяная дрыхла, Андрей сходил в магазин и аптеку. Вернулся и занялся готовкой, а потом ушел на работу. Да, девушка надеялась, что не сильно храпела в этот момент. Суп оказался вкусным и существенно улучшил состояние Ляли после вчерашних возлияний. Собрав себя в кучку, девушка отбыла на работу. Но продуктивная деятельность не очень получалась. Лишь к вечеру Ляли пришла в себя. «Старею!» – простонала она в трубку Лени. «Как раньше пить уже не могу. Нашла, кому жаловаться!» – буркнула сестра. «Чего вы в будний день встречались?» «Анжелке нужна была дружеская помощь!» – отмахнулась Ляля. «У тебя как дела? Нормально?» Спокойно ответила сестра, явно намекая, что у них с Валерой все наладилось. Как Улькин корпоратив прошел? «О, я и не думала, что они так весело гуляют!» Хохотнула девушка. «С душой и задором!» «Улькин Рома молодец! А Зря Янка не соглашается там работать. И зарплата выше, и условия лучше. Да плюс такие праздники. Жаль, я не врач. У Янки отец!» Вздохнула Лена. «Ты же знаешь, что она за ним присматривает. Он что, лежачий?» Удивилась Ляля. «Он просто вредный», — поморщила сестра. «Такой характер — это точно генетическое наследство». «Да, сложный случай», — хмыкнула девушка. «Я чего звоню? У меня скоро намечается фотосет в стиле фэнтези. Хочешь поучаствовать?» «Одной фирме нужны хорошие снимки в интерьере. Запросили без определенных типов моделей. Если будет выходной, то может быть. Но если честно, хочу отоспаться дома», — устала, призналась Лена. «У меня скоро аудиторская проверка будет, так что не до съемки сейчас». «Ладно, отдыхай», — согласилась Ляля, зная, что порой сестра просто приползала домой в такие дни. Отключив связь, девушка стала обзванивать всех знакомых моделей, кому обещала обновить портфолио, предлагая съемку в проекте. Деньги не очень большие получались, но девчонки с радостью соглашались. Подумав немного, Ляля набрала Светку, так как ей не хватало девушки восточной внешности для некоторых кадров. «Привет, Свет, занята?» «Привет», — с удовольствием ответила подруга. Свободно. «Чем занимаешься? Когда приедешь в столицу?» Начала издалека Ляля. «Работаю», — удивленно ответила Света. «В выходной хочу проведать Сашку и маму. Как ты смотришь на то, чтобы заскочить ко мне в студию на фотосет?» С улыбкой спросила Ляля, поняв, что подруга попалась. «Помнишь, пару недель назад ты согласилась на съемку? У тебя своя студия?» «Саша говорила, что ты работаешь в Москве», — одобрительно произнесла подруга. «Ты совсем окопалась в Питере», — немного обиженно сказала девушка. «Как твой отпуск прошел?» «Отлично, но мало», — со вздохом произнесла Света. «Так чего, приедешь?» — уточнила Ляля. «Мне нужна восточная модель, и ты идеально подойдешь. Надо быть в Москве в эти выходные». «Даже не знаю», — с сомнением начала подруга. «Свет, ты совсем нас забыла, что ли?» — нахмурившись, высказала девушка. «Раньше хоть приезжала, а теперь что? Мы в последний раз гуляли с бабами у ульки на девичнике. Это было в марте, а уже июнь». Ты же не на Луне живешь. Ладно, со вздохом сдалась света. Приеду. Пришли мне адрес и дату съемки. Заскочу в твои новые владения. Отлично, с улыбкой ответила Ляля. Очень жду. Ты манипуляторша. Недовольно хмыкнула подруга, отключая связь. Скинув адрес студии и дату мероприятия, девушка посмотрела на телефон. Пора зазывать Андрея на огонек. Но Ляля все еще чувствовала себя неловко после последней встречи.